Увидев, что грабить нечего, мог разозлиться и в сердцах убить ее, — не уступала мамуля. Вряд ли. Совсем дураком надо быть. Вяло подавала я реплики, зевая во весь рот. Интересно, во сколько они открывают свой ресторан? Хочаю б напиться. За попытку ограбления дают всего-навсего несколько лет, а за убийство — вышку. Только последний дурак пойдет на убийство. Откуда ты знаешь, что он не последний дурак? Этого я, естественно, не знала. Да в данный момент не это было главным. Мамуля изо всех сил нагнетала атмосферу ужаса, паники и крайней напряженности. Окутанные этой атмосферой, мы отправились в забегаловку, наскоро выпили по чашке чаю и опять вернулись к подножью лестницы, уже немного привыкнув к кочевому образу жизни. Не зная, что же делать, мы в полном бездействии сидели там в отчаянной надежде, что вот-вот появится Тереса. Часы проходили за часами, а ее все не было, Люцина предложила заняться постройкой шалаша, и сооружение пригодится, и будет какое-то занятие. Весть о пропавшей даме с кольцом разнеслась по округе с быстротой молнии, а нас уже все знали, мы стали знаменитостями. На нас приходили посмотреть сельские дети из самых дальних деревень. Экскурсии, поднимавшиеся по каменным ступенькам, не отводили от нас любопытных взглядов. Как только шеи не вывернули. Удивительно, что никто из туристов так и не свалился с каменной лестницы, а то нам тоже было бы на что посмотреть. Наконец подъехал на велосипеде какой-то мальчик и остановился рядом с нами. — Это ваша баба, которая потерялась? — спросил он. — Наша, — не очень дружелюбно ответили мы, вернее, ответила лично я. Люцина повернулась спиной.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 Кто-то из них нападал ногой термос с молоком. Я тоже сорвалась с места и тоже наскочила на термос. Он от меня покатился к отцу. Отец сидел в задумчивости, куда-то глядя в пространство. Ударом термоса вывел его из задумчивости.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 — сладким голосом спросила Люцина. Парень жестом подбородка очень неопределенно показал куда-то на горный массив. — У Тамочки, о У... Пастерки, на дороге. Я отстранила Люцину, поскольку лучше знала местность. Правда, знакомилась я с ней в темноте, но...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 «Громче! Не слышу! Где Тереса?» «Черт бы ее побрал!» — громовым голосом заорала мамуля. И парень совсем перестал реагировать на наши расспросы. С трудом удалось отвлечь его от завлекательной сцены. «На мотоцикле ехала!» Рассеянно информировал парень, явно ожидая, что будет дальше, не сводя глаз с мамули. «С одним таким...» кольцо может и было тут я его не разглядел ну как одета нормально красные туфли сама черная да не знаю как одета что то желтое зеленое через них я в песок съехал как вывернули из за поворота